Глава седьмая. Сейчас. Мои выходные без Гранта обычно проходят за просмотром фильмов или за работой с ноутбуком на коленях. Иногда мы с Ли и ещё несколькими нашими подругами ходим в коктейль-бары. Но в эти выходные я не занимаюсь ни первым, ни вторым, ни третьим. После йоги мама решила поехать ко мне. По дороге мы заехали в Whole Foods, где она купила полную корзину органической еды. И сейчас забивает ею мой холодильник. А я мечтала, что после йоги позволю себе баночку мороженого, припрятанного в морозильной камере. Только бы она туда не заглянула. Это молоко не обезжиренное, заявляет мама, глядя на упаковку. Я устало тяну ноги, сидя на софе перед столом. На мне всё ещё штаны для йоги и кроссовки. Это молоко пьёт Гранд, вру я. Хорошо. Она ставит бумажный пакет обратно, наконец-то закрыв холодильник. Посмотрим холостяка. Я улыбаюсь, кивая и взглянув на часы, висящие над головой. В последнее время мы не так часто проводим время вместе. И холостяк намного лучше обсуждения диеты Николь Кидман. Хотя я обожаю Николь Кидман. А вы говорили по поводу фамилий? Интересуется мама. Мы сидим в гостиной на диване и уже смотрим церемонию вручения роз. Я откидываю волосы за плечи. Мне бы хотелось оставить свою или двойную. Даже не знаю. Что говорит Грант по этому поводу? Он хочет, чтобы я носила его фамилию. Мама кивает, снова переводя взгляд на экран телевизора. Ну, конечно. Он же мужчина. Я даже не спорю. Слишком увлечённый происходящим на экране. Неужели? Серьёзно? Он её оставляет? Я тычу в экран пальцем. Мама выглядит так, будто и новые исхода и не ожидала. Чёрт возьми, эта девчонка вела себя как стерва всё это время. И в итоге этот чёртов холостяк вновь вручает ей розу, давая шанс. Что за, боже, я понимаю, что это всего лишь шоу. Но как же несправедливо и глупо это выглядит. Она нашла его точки и знает, когда на них нажимать, говорит мама. Вот увидишь, в конце он выберет именно её. Я фыркаю, покачав головой. Идиот. Мама смеётся над моей реакцией. Почему? Я удивлённо смотрю на неё. Но ты же видела, как она себя ведёт. Мы сейчас не будем говорить о том, что это не по-настоящему. И нужен рейтинг, поэтому включают подобных девиц. Но ведь можно же включить в это шоу ещё и Талику Разума. Я откидываюсь на диване. Мне не нравится этот сезон. И этот холостяк тоже. Теперь удивлена мама, правда? Чем он тебе не нравится? Он пассивный. Мама закатывает глаза. Он спокойный, умный и рассудительный. Именно это и отталкивает, отвечаю я, не глядя на неё. Слишком умный, слишком спокойный и слишком рассудительный. А где же огонь, страсть в конце концов? Мама долго молчит. И я чувствую на себе ее взгляд. Я уже думаю, что она не ответит, когда она негромко произносит. Этот холостяк очень похож на Гранта. Странно, что ты этого не заметила. Когда я остаюсь одна, то на меня внезапно накатывает игриво-романтическое настроение. Я включаю Ариану Гранде и по Dangerous Woman разгуливаю по дому в одной майке и трусиках. При этом я наслаждаюсь ванильным мороженым, раскачиваясь под музыку. Мне нравится моё личное пространство, и я очень его ценю. После свадьбы моя жизнь изменится, но разве смысл как раз не в этом? Сейчас мне совершенно не хочется об этом думать. И это немного странно. В какой-то степени мне даже нравится, что дата свадьбы ещё не назначена. На это уходит много сил и времени, а прямо сейчас Я сосредоточена на своей работе, и всё же нам не стоит слишком затягивать. Это может превратиться в привычку. А мне хочется, чтобы в моей жизни всё было стабильно и определённо. Да, я зануда, но сейчас это сложно сказать, потому что я танцую на кухне с ложкой и ведёрком мороженого в одних трусиках. Не заботьтесь вообще ни о чём. Моё игривое настроение плавно перетекает из одной точки в другую от игривости и флирта до желания. Взглянув на часы, я раздумываю позвонить ли Гранту и быть может предложить ему секс по телефону. В Атлантисе сейчас 11 ночи, здесь ещё 10. Он пожелал мне спокойной ночи примерно 30 минут назад. Так что вряд ли он всё ещё бодрствует. Чёрт, я сама себя завела песнями и мороженым. Боже, не знаю, в какой момент мои мысли постепенно уносятся туда, куда я не заглядывала очень давно. Это то время, которое сейчас кажется таким далёким, словно то была не я, но, боже мой, я чувствовала себя на вершине каждый день. Это одновременно и лучшее, и худшее время в моей жизни. Воспоминания об этом приносят Столько различных чувств и эмоций. Неужели это была я? Этот вопрос возникает каждый раз, когда я вспоминаю. Я кладу ложку и ведёрко с мороженым на кухонный островок. Закрыв глаза, плавно двигаюсь и провожу ладонями по своей груди, животу и бёдрам. Лучшее время моей жизни. Я была сумасшедшей. Мы были сумасшедшими. Каждый раз я одёргиваю себя, чтобы не желать и не жалеть. В этом нет никакого смысла. Только глупцы держатся за прошлое, и мне не о чем жалеть. Внезапно я осознаю, что нахожусь на кухне, перед широким окном и буквально ласкаю своё тело, как какая-то нимфоманка. Распохнув глаза, я всматриваюсь в темноту за окном. Свет в окнах в доме напротив горит. Боже, я совсем забыла, что пару дней назад видела машину возле соседского дома. Надеюсь, я не устроила ни для кого зрелища, но думаю, об этом не стоит так волноваться. Наши дома и участки действительно очень далеко расположены, чтобы можно было легко следить за соседями через окно, если только взять бинокль и присмотреться. Но всё же пустыри между домами может дать чёткую картину, и для хорошо видищего и не нужен будет бинокль. Стину волоса на затылке. И натянув шорты, я собираю оставленные улики после мороженого в пакет с другим мусором. Единственная причина, по которой я тайно от мамы пью колу и иногда ем мороженое, это всего лишь нежелание выслушивать лекции про вред нездоровой пищи. Я обожаю маму, поверьте, и все мои друзья тоже, потому что такой женщины просто на свете нет. Но обожать её со стороны забавней и намного проще, чем переносить её заботу на себе. Выйдя на улицу, я топаю с огромным мешком мусора по выложенной серой плиткой тропинке к мусорному баку. В этот момент откуда-то со стороны слышится рёв мотора. Я хмурюсь. Это слишком громко. И это одна из причин, почему я предпочитаю гибрид. Источником звука оказывается машина, которую я и видела пару дней назад на том же самом месте. Неужели всё же на нашей улице появился нетипичный сосед? Выбросив пакет, я собираюсь развернуться, чтобы уйти, но тут дверь машины открывается. Отсюда ведь тоже плохо просматриваемый, но я хотя бы могу утолить своё небольшое любопытство. Из машины показывается высокий мужчина в белой футболке. в синих джинсах. Мужчина направляется к дому, и тут весь мир замирает. Это походка. Не может быть. Это не может быть он. Это просто невозможно.